В Генеральную прокуратуру поступило письмо не только от Иваницкого, но и от сотрудников Белоярцева. Они писали «Мы просим наказать людей, виновных в развертывании клеветнической кампании против Белоярцева, одного из основоположников нового направления в науке. Не выдержав травли, клеветы и, наконец, допросов и обысков, проведенных Серпуховской межрайонной прокуратурой, он покончил с собой. Погиб в расцвете творческих сил в возрасте 44 лет выдающийся ученый. Генеральная прокуратура СССР ответила на письмо обвинения в д о в е д е н и и до самоубийства профессора Белоярцева открытием уголовного дела по факту. Формально это было дело о незаконном применении препарата перфторана. По существу же против Иваницкого, оставшегося в живых руководителя работы. Следователи по особо важным делам прокуратуры СССР Антипов и Камышанский приступили к работе. Сочувствовавший Иваницкому президент Академии наук Александров сразу после гибели Белоярцева создал комиссию, по проверке всех обстоятельств и состояния дел в Институте биофизики. Комиссию возглавил авторитетный и смелый человек академик Колотыркин. В комиссию вошли многие авторитетные в Академии наук люди из других отделений. Академики Костюк, Фокин, Гуляев из нашего отделения биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений, академик-секретарь. Баев, главный ученый-секретарь Президиума Академии Наук, Скрябин, Спирин и еще ряд лиц, в том числе партийных и хозяйственных деятелей. Колотыркин начал расследование с большой добросовестностью. Он встречался со многими участниками печальных событий. 25 января 1986 года Колотыркин получил письмо. Оно представляет собой ценность для историков СССР как образец этого жанра. Вот отдельный абзац из этого письма. Иваницкий и ряд тесно связанных с ним лиц развернули кампанию по дискредитации органов правосудия, КГБ СССР, руководство Академии наук СССР, некоторых сотрудников института. 19 декабря 1985 года на совещании парткома-центра было объявлено о самоубийстве Белоярцева, которому прокуратура предъявила о б в и н е н и е в ряде уголовных преступлений, включая поборы денег сотрудников, Иваницкий и другие использовали это трагическое событие как новый повод для дискредитации органов правосудия и безопасности, а также шельмования и травли сотрудников института, давших правдивые показания в ходе следствия. Иваницкий и ряд его добровольных помощников проводят работу по возведению Белоярцева в ранг главного конструктора затравленного злодеями. Дело дошло до того, что один из членов ученого совета обвинил органы безопасности в смерти Белоярцева. Это не явилось неожиданностью. Я обращался к руководству Академии наук и позднее в ЦК КПСС с письмами, в которых выразил свое убеждение в том, что Иваницкий отличается Первое – политической незрелостью, второе – научной и моральной нечистоплотностью, третье – исходит в своей деятельности из соображений карьерного плана и личной выгоды, используя служебное положение для получения незаслуженных титулов и регалий. Я приводил следующие факты. Первый На заседании партхозактива п у щ е н а в период резкого обострения международной обстановки в результате действий администрации Рейгана Иваницкий заявил, что отношение СССР с капстранами характеризуется потеплением и предложил соответствующие практические шаги по расширению научного обмена. Первый секретарь ГК города Серпухова обратил внимание п р и с у т с т в у в а ш и х на ошибочность оценки международного положения Иваницким. Второй факт. Наиболее ярко политическая незрелость Иваницкого проявляется в отношении к работе в выборных советских и партийных органах. Будучи членом исполкома и парткома города Пущино, не участвует в заседаниях. Третий факт. Очевидно, что недавние действия Иваницкого по дискредитации органов правосудия и госбезопасности также являются отражением его политической незрелости. Пытался ошельмовать Гюлязизова с целью не допустить его назначения на должность замдиректора Пущинского научного центра. Первую служебную записку руководства Академии наук СССР я отправил в январе 1985 года на имя Овчинникова. В мае 1985 года я обратился с письмом к секретарю ЦК КПСС, товарищу Зимянину. Сотрудники отдела науки ЦК КПСС также заверили меня, что работа по моим м письмам будет продолжена. Однако к о л а т ы р к и н составил вполне благоприятное мнение об институте Иваницком и о работе с п е р ф т у р у г л е р о д а м и 6 февраля 1986 года Иваницкий сделал на ученом совете в присутствии многих членов комиссии подробный доклад о работе института. Казалось, атмосфера проясняется. Но непредвиденный случай. Внезапная болезнь вывела к а л а т ы р к и н а из строя почти на полгода. Когда в августе он вернулся к активной деятельности, ситуация резко изменилась. Еще 23 мая 1986 года газета Серпуховского «ГК КПСС Коммунист» сообщила об очередном заседании Бюро ГК КПСС, которое обсудило деятельность партийного бюро и администрации Института биофизики Академии наук СССР по созданию в коллективе необходимого морально-психологического климата для обеспечения высокого уровня воспитательной и научной работы в свете решений 27-го съезда КПСС. Задержитесь на этих строчках, читатель. Вслушайтесь в звучание слов, впитайте формулировки. Какая школа лицемерия и лжи? Было отмечено, что в коллективе, в парторганизации не создана обстановка высокой требовательности, ответственности каждого за общие итоги работы. Не происходят должной перестройки в работе партбюро, администрации, общественных организаций в вопросах повышения эффективности идейно-политического воспитания сотрудников, создания здорового морально-психологического климата, способствующего повышению творческой отдачи ученых, достижению высоких конечных результатов. Имеются существенные недостатки в планировании организационной и идеологической работы. Нет целевой программы подбора и расстановки кадров. Не все сотрудники института охвачены различными формами политической и экономической учебы. Лекционная пропаганда, особенно по общественно-политической тематике, единые политдни, политинформации проводятся бессистемно. Я пишу эту главу книги после выборов 3 июля 1996 года. Неужели все это в самом деле минуло навсегда? Нас, взрослых и образованных людей, в самом деле не будут больше воспитывать косноязычные воспитатели, не владеющие русским языком, не способные связать двух слов». Директор института, коммунист Иваницкий, не считал нужным участвовать в заседаниях п а р т к о м а н ц в и Академии наук СССР. Редко посещал заседания исполкома Пущинского городского совета народных депутатов. Используя служебное положение, стремился навязать свое личное мнение всему коллективу к оценке событий, имевших место в институте. Если из обсуждаемого вопроса не будут сделаны правильные партийные выводы, бюро ГК КПСС рассмотрит вопрос о целесообразности использования секретаря партбюро Чемериса и директора института Иваницкого на занимаемых должностях. Выводы из вопроса. Это более чем серьезное предупреждение. Овчинников, вице-президент, в нарушение субординации изменил приказ президента Александрова и изменил состав комиссии. Теперь ее возглавил главный гематолог-академик Академии медицинских наук Воробьев. В ее состав вошли директор Института технологии к р о в и з а м е н и т е л е й и гормональных препаратов профессор Хлябич, сменивший вскоре Иваницкого на посту директора Института биофизики профессор Фисенко, ставший вместо Белоярцева заведующим частью его лаборатории Кукушкин, никогда ранее этой проблемой не занимавшийся, и профессор Ярочкин, автор альтернативного перфторуглеродного препарата, оказавшегося неудачным, и не получившего разрешения на клинические испытания. Здесь нужно остановиться. Это типичный, как принято говорить в цивилизованных странах, конфликт интересов. Все перечисленные новые члены комиссии не безразличны к итогам расследования. Включены были в состав комиссии и Иваницкий, и в а н и ц к и й и м а е в с к и й Однако отрицательное отношение комиссии в сложившейся ситуации можно было предвидеть. До конца 1986 года накапливался материал. Иваницкий проявлял, на мой взгляд, даже легкомыслие. В ноябре веселым капустником было отмечено его п я я т и д е с т и л е т и е Институт биофизики последний раз в своей истории веселился, как когда-то при Франке. разыграли небольшой спектакль по сюжету замечательной детской радиопередачи «Дон Кихот» по сценарию Богомазова с музыкой Дмитрия Кабалевского. Иваницкому преподнесли настоящий скульптурный шедевр «Дон Кихот на Росинанте», исполненный из металла выдающимся мастером Ряшенцевым. Иваницкий, конечно, Понимал серьезность ситуации. Но уже наступило время Горбачевской перестройки. Партийный контроль над печатью ослаб. В литературной газете 12 ноября 1986 года появилась статья Ивченко «Быть или не быть голубой крови». Статья вызвала ярость в ведомствах и инстанциях. Там не привыкли к такой свободе. 14 января 1987 года газета «Коммунист» сообщала, на очередном заседании бюро ГК КПСС города Серпухова рассмотрела ход выполнения постановления о работе партийного бюро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 Недостатков директор института Иваницкий встал на путь изыскания мнимых доказательств в подтверждение своей неправильной позиции на защиту нечистоплотных и скомпрометировавших себя лиц, используя для этого свою должность. Так в ходе следствия по делу Белоярцева выяснилось, что директор стал защищать человека, совершившего хищение государственных средств. нарушившего принципы научной этики. Вот так хищение государственных средств, ложное во всех словах утверждение, безо всякого решения суда. При попустительстве Иваницкого в лаборатории грубо нарушали требования по организации научных исследований. Была создана атмосфера нетерпимости к критическим оценкам проводимой работы. Руководитель института предпринял попытку ревизовать р е ш е н и е комиссии Минздрава СССР, дискредитировать ее членов с помощью средств массовой информации. В институте Иваницкий окружил себя угодниками, беспринципными людьми. Некоторые из них занимают сразу две должности. Зато свидетели, давшие правдивые показания по делу Белоярцева, подвергались гонениям. Бюро ГК КПСС сочло невозможным пребывание Иваницкого в должности директора Института биофизики и просит Президиум Академии наук СССР освободить его от этой работы. г о р к о м а Народного контроля предложено до марта 1987 года провести проверку хозяйственно-финансовой деятельности института и о ее результатах доложить в бюро ГК КПСС. Обратите внимание на это последнее предложение. Велено найти и найдут и финансовые, и хозяйственные нарушения, чтобы возбудить еще одно дело. Практика накатанная и беспроигрышная. Народный контроль полностью подчинялся партийным органам. 17 января 1987 года Бюро отделения Академии наук СССР предложило Иваницкому самому подать заявление об уходе. Бюро отделения, это ведущие академики, вице-президент Овчинников, главный ученый-секретарь Скрябин, академик-секретарь Баев и еще около 20 человек. Никто не протестовал. Боялись Овчинникова и привыкли выполнять указания партийных комитетов. Иваницкий в это время лежал первый раз в жизни с приступом гипертонии и стенокардии. Ему звонили и уговаривали подать заявление. Он согласился, и это была также ошибка. Сам подал заявление об уходе. С этого момента травля стала еще более активной. Одновременно началось преследование сотрудников, поддерживающих Иваницкого. Заместитель директора Института по административно-хозяйственным вопросам Борис Федорович Третьяк Проявил в сложившейся ситуации принципиальность и бесстрашие. Он был ранее крупным авиационным инженером. Но он не был защищен, в отличие от Иваницкого, ни научными степенями, ни лауреатством. Он открыто поддерживал Белоярцева и Иваницкого. Ему принадлежит главная заслуга создания в ранее непригодном помещении, вполне оборудованного, обеспечивающего необходимую стерильность, опытного производства перфторана. На него был нацелен народный контроль в постановлении в Бюро Серпуховского ГК КПСС. В той же газете «Коммунист» была опубликована небольшая заметка – «Информация в народном контроле». Там было написано, что в Институте биофизики выявлены грубые нарушения финансовой дисциплины по вине третьяка государству н а н е с ё н ущерб в особо крупных размерах на 200 тысяч рублей. Такая формулировка в суде означало тюремное заключение на 10-15 лет. 200 тысяч рублей стоили когда-то 20 лет назад два новых японских электронных микроскопа, переданные бесплатно из другого института в наш, после того, как они окончательно вышли там из строя, переданные специально для разборки на уцелевшие детали, Нам нужно было ремонтировать столь же старые, но еще как-то работающие наши такие же микроскопы. Почти детективную историю, как удалось сорвать замысел, о судить Бориса Федоровича я здесь излагать не буду. Важно, что этот замысел провалился. Попытались организовать уголовное дело и против заместителя директора по научной работе профессора Акоева. Его обвинили в том, что его сотрудники строят ему дачу, да еще в рабочее время. Своевременное обращение к адвокату, и это дело провалилось.